Глава 50. 27 октября, 18 часов 22 минуты по московскому времени. Санкт-Петербург. Россия. Прежде чем Рун смог ответить на оскорбительный упрек Григория, их разговор прервали. Глаза всех, кроме глаз Эрина Джордана, повернулись в сторону богато украшенного входа в храм И снова чувства руна были оскорблены отражением мерцающих свечей на бесчисленных израстовых плитках, полированном мраморе колонн и позолоченных поверхностях. Помимо всего этого, он услышал приближающиеся к наружной стороне двери сердцебиение. Его ритм был ему знаком. Но почему? Ведь между слежением за ритмическими пульсациями сердец эрины Джордана и сигналами от перегруженных до предела органов, реагирующих на внешние раздражители, Он не мог предположить ничего, что могло бы так резануть слух. Затем раздался стук. Эрин с Джорданом тоже обернулись, заслышав этот сильный требовательный стук костяшек пальцев по дереву двери. Григорий поднял руку. «Ага, кажется, ко мне пожаловали еще и другие гости. Прошу у вас прощения». Его мрачные прихожане, окружив руна и его спутников, повели их к апсиде. Рун не сводил с двери пристального взгляда, напрягая все свои органы чувств в попытке угадать, кто этот таинственный гость. Но сейчас запахи крови и горелой плоти, исходившие от прихожан Григория, окутывали и его тоже. Удрученный неудачей, он глубоко вдохнул и произнес про себя молитву о неспослании терпеливости в пару бедствия и несчастий. Однако молитва не принесла желаемого успокоения. Григорий незаметно проскользнул в вестибюль, исчезнув из поля зрения, и, открыв дверь, вышел в густые холодные сумерки. «Мне надоело, что нас постоянно пасут», — сказал Джордан, касаясь локтем мэрин «Как коров», — поддержал его Рун. «Нет, не как коров», — возразил солдат. «Как быков. Надо же мне сохранить свое достоинство. Хоть как-то». Они стояли в ожидании. Эрин, скрестившие руки на груди, выглядела самой спокойной из троих. Доверяла ли она Григорию, обещавшему сдержать свое слово, не причинять им зла? Разумеется, она не была настолько глупой. Рун старался не вслушиваться в ее сердцебиение, а уловить то, что говорилось там, возле дверей. Но Григорий и его запоздалый гость отошли слишком далеко. «Вы думаете, он действительно знает, где находится книга?» Обратила Серин к своим спутникам, ясно давая понять этим вопросом насколько мало она в действительности верит словам Григория. «Не знаю. Но если она в России, мы никогда не отыщем ее без его помощи». «А что будет после этого?» — задал вопрос Джордан. «Что будет потом? Что предпримет он в отношении тебя, в отношении нас? Мне кажется, ничего веселого ждать не стоит». Рун почувствовал некоторое облегчение, увидев, что Джордан понял, что представляет собой этот монах. «Похоже, что так», — согласился он. В голосе Эрин по-прежнему слышалась решимость. «Я думаю, распутин сдержит свое слово, но это принесет столько же беспокойства и волнений, как если бы он его не сдержал». «Он напоминает мне человека, одновременно играющего в шахматы на многих досках, но все время сохраняющего неизменно улыбчивое выражение своего лица». Рун согласно кивнул. «Григорий — человек слова, но вы должны внимательно прислушиваться к каждому звуку, слетающему с его губ. Он никогда не говорит ничего, не обдумав, а его преданность — это понятие чрезвычайно путанное». Джордан посмотрел на их молчаливое охранение, выполнявшее свои караульные обязанности, пока троица ожидала, что будет дальше. Дела обстояли бы проще, если бы церковь оставалась верна своему слову. Она должна была оказать помощь осажденному городу, особенно тогда, когда сюда, в поисках пропитания, нагрянули стригои. Может быть, тогда мы и не нашли бы в лице Распутина своего врага. Рун перебирал пальцами бусины своих затертых четок. Я сам, обсуждая этот вопрос с кардиналом Бернардом, говорил ему, что Христос не обязывал нас придерживаться нейтралитета в войне, приносящей несчастье и бедствия, и что Он обязывает нас бороться против этого всегда и всеми возможными средствами. Рун не сказал им о том, что намеревался последовать за Григорием, когда тот во время войны возвращался назад, в Петербург. Он был уверен в том, что его неспособность убедить Бернарда оказать помощь осажденному городу была одной из его самых больших ошибок, допущенных им за все то время, что он пребывал в Ордене Сангвинистов. Возможно, это было еще хуже того, что он совершил с Элисабетой. Один из прихожан Распутина приблизился к ним. Сергей. Взгляд его был таким твердым, словно его глаза были стеклянными. «Так ты признаешь, что он был прав?» «Даже сломанные часы дважды в день показывают правильное время», ответил Джордан, сложив на груди руки. «И учти, быть правым не всегда означает быть хорошим». На этом их спор и закончился. Весь последующий час Эрен посвятила изучению мозаичных панно. Составляющие их элементы практически не отличались от драгоценных камней, И она останавливалась во всех местах, где могла дотянуться до них рукой, словно прикосновение к мозаике помогало ей понять суть изображения. Что касается руна, то ему стало невмоготу взирать на них. Демонстрация таких прекрасных работ на религиозные темы в столь нечестивом и неосвященном месте выглядела в его глазах прямым оскорблением Бога. Джордан, как и подобает хорошему солдату, вернулся к столу, сел, и, положив голову на столешницу, решил поспать, поскольку других дел у него не было. Практичность Джордана буквально привела Руна в восторг, но сам он не мог позволить себе подобного спокойствия и хладнокровия. Напрягая свои органы чувств, Корца пытался уловить то, что происходило за пределами церкви. Прислушивался к ритму жизни города, погружающегося в ночь, к стихающему шуму автомобилей, к приглушенным шагам – замирающим вдали голосам. И все это на фоне мягкого шепота падающего снега. Внезапно Рун услышал шаги и громкое сердцебиение кого-то приближающегося ко входу в церковь. Головы охраны разом повернулись, но алтарники и служки Григория, казалось, без труда узнали этого гостя, а потому и не потрудились снова отвести Руна и его спутников в потайное укрытие. Сергей сбегал в вестибюль и вернулся оттуда с низкорослым, остроносым мужчиной с сальными волосами. «Не так-то легко было раздобыть то, о чем вы просили». Мужчина подал Сергею пластиковый ящик размером с коробку для обуви в прозрачной заводской упаковке. Тот подал ему свернутые в рулончик банкноты, которые мужчина пересчитал желтыми от никотина пальцами. Снова свернув банкноты в рулончик, он кивнул Сергею, и быстрым незаметным шагом, выйдя из двери храма, снова исчез в ночи. Сергей, повернувшись к ним и в первую очередь к Джордану, произнес, «Теперь наш черед преподносить вам подарки, да?» 18 часов 38 минут. Джордан взял ящичек, освободил его от фабричной упаковки, открыл маленький замочек и приподнял крышку. Заглянув внутрь, он даже присвистнул от удовольствия, как будто Рождество уже настало, и он получил свой подарок. «Что это?» – спросила Эрин, взяв его за локоть. В воздухе распространились свежие запахи чистого белья и шампуня, напомнившие немецкий отель и их первый поцелуй. «Джордан!» На то, чтобы прийти в себя, ему потребовалась еще одна дополнительная секунда. «Это то, что я заказывал раньше». Наклонив коробочку, он вынул из нее голубой электронный прибор, уложенный для безопасности на рельефную подушку из серой вспененной резины. Там же в коробочке лежали пакет с батарейками, ремешки для переноски прибора, инструкция по его использованию и пробоотборники. Это переносной детектор нахождения следов взрывчатого вещества. Он похож на пульт дистанционного управления большого размера. Эрин пальцем провела по голубому корпусу прибора. «Вот только клавиши здесь маловато». «С клавишами все в порядке», — успокоил ее Джордан. «При нормальной работе он способен уловить присутствие следов веществ, образующихся при взрыве, в диапазоне нескольких частиц на квадриллион. Например, определить четырехатомную молекулу углерода в черном порохе, определить присутствие в нем аммонии и нитрата мочевины». В действительности он может определить присутствие еще многих веществ. И как же он работает? Эрин смотрела на прибор таким взглядом, словно хотела немедленно задействовать его. Он использует усиливающие флуоресцентные полимеры. Морщась от боли в укушенном летучей мышью больном пальце, Джордан вынул прибор из предохранительной упаковки. Детектор, генерируя ультрафиолетовый луч, фиксирует то, что происходит во флуоресцентной области после того, как частицы приходят в состояние возбуждения. «А это опасно?» — спросил Рун, подозрительно глядя на прибор. «Да нет». Джордан вставил в прибор батарейки и, не прекращая разговора, включил его. «Дай, пожалуйста, тот кусок бетонной оболочки, в которой была книга». Эрин достала из кармана то, что он просил, и вложила кусок бетона ему в руку. При этом ее холодные пальцы погладили его ладонь. Джордан не знал, делает ли она это намеренно, но ему казалось, что она могла бы гладить его ладонь в течение всего дня. — И этого куска тебе хватит? — спросил Рун, прочищая горло. — Да, этого достаточно. Джордан внимательно осмотрел следы ожога на одной стороне излома бетона, замешанного на смеси извести и золы. Удовлетворившись тем, что имеющийся у них кусок вполне может быть использован как образец для испытаний, он разложил все необходимое на столе и приступил к работе. «Мне необходимо произвести калибровку прибора для установления факта, что оболочка была разрушена именно взрывом». Эта операция сделает из нашего маленького приборчика своего рода электронную ищейку. Он едва успел завершить калибровку прибора, как появился сияющий Распутин. Джордан посмотрел на него напряженно-подозрительным взглядом. Все, что делало Григория счастливым, могло стать для них бедствием. 18 часов 46 минут. Эрин повернулась к Распутину, и сразу же рядом с ней возник Рун. Джордан снова углубился в окончательную настройку детектора следов взрывчатого вещества. «Добрый вечер!» — Распутин встал в центре их группы. Он выглядел возбужденным, и его, казалось, распирало от энтузиазма, что было для него весьма необычным. «Как я полагаю, оборудование, что мы достали вас, удовлетворяет». «Вполне», – спокойно, без видимых эмоций подтвердил Джордан. «И оно практически готово к работе. Так же, как и я». Распутин потер руки и улыбнулся. Вид у него был энергичный и счастливый, как у ребенка, которого сейчас поведут в кафе мороженое. «У вас появились какие-либо сведения о книге?» – спросил Эрин. «Возможно. Я знаю, куда ее могли поместить» если она действительно была доставлена обратно в Ленинград, в те числа, которые были названы сержантом. Распутин подошел ближе, положил ладонь на поясницу Эрин и повел ее в середину церкви. Она, идя перед ним, пыталась сбросить его руку со своей спины. Григорий не более секунды задержал на ее спине свою крепкую, словно сделанную из камня ладонь, а затем, с едва заметной улыбкой, отвел свою руку в сторону. Смысл этого бессловесного послания был ясен. Он сильнее ее и сможет сделать с ней все, что ему заблагорассудится. Видя это, Джордан собрал детектор, встал и, направившись к ней, встал рядом, то ли под воздействием ревности, то ли беспокоясь за нее. А она вдруг поняла, что это взволновало ее не так сильно, как в Иерусалиме. Жар от его тела, преодолевая столь малое расстояние между ними, согревал ее. Глаза Джордана потемнели. Так этот жар согревал, вернее, сжег его самого. Распутин, дойдя с ними до середины храма, остановился. Опустившись на колени на мозаичный пол, он вытащил из него одну плитку, расположенную в центре цветка. Сергей подал ему металлический стержень с крюком, наподобие багра. Распутин сунул заточенный конец в щель между плитками и одной рукой, нажав на стержень, приподнял и вытащил из пола круговой элемент, открыв отверстие, ведущее вниз круглой шахты. С джентльменской галантностью он указал на металлическую лестницу, прикрученную болтами к одной стороне шахты. Согнувшись над отверстием, Эрин заглянула внутрь, но не увидела дна и только почувствовала идущий из шахты смрадный запах. Она молча отпрянула и вздохнула. Им предстояло спуститься вниз. Снова. Распутин, опередив Джордана, первым встал на лестницу и начал быстро спускаться по ступеням. Стоун, положив в карман детектор, ждал, когда Эрин будет готова спускаться за ним. Себе он назначил роль буфера между нею и Распутиным. Она была счастлива пропустить его вперед. Первым делом Эрин сунула руку в карман и, убедившись, что ее фонарь на месте, последовала за Распутиным. Холод металла буквально ожог ее пальцы и ладони, когда она, хватаясь за перекладины, начала самый долгий в своей жизни спуск по лестнице. Джордан спускался вниз, держась за ступеньки одной рукой. Старался он показать себя или берег травмированную руку. Рана действительно была глубокой, но он не жаловался. Перед ним спускался Распутин, следом за ним его паства. Всё внимание Эрин было занято этим долгим спуском и подсчетом ступеней. Она насчитала более шестидесяти, когда ее ноги, потянувшись вниз, нащупали ледяной пол. Рун помог ей расстаться с лестницей. Его помощь она не отвергла. Но к этому моменту ее пальцы онемели. Эрин отошла в сторону, давая дорогу Джордану и сунула застывшие руки в карманы. Джордан, спустившись с лестницы, приветствовал ее радостной улыбкой. «Когда все это кончится, давай проведем неделю на солнечном пляже, на поверхности земли. Маргарита за мой счет!» В ответ Эрин улыбнулась и, пройдя, пригнувшись под ступенями, Принялась зажимать нос, чтобы не дышать царившим внизу гетким смрадом, отдающим человеческими испражнениями. Русские голоса, доносившиеся сверху, снова переключили ее внимание на Распутина, фигура которого замаячила в круге света сразу, как только он оказался внизу. Десять приспешников Григория толпились за его плечом. Вдруг кто-то поставил на место металлическую крышку шахты, погрузив их в полную темноту. Через полсекунды вспыхнул яркий фонарь Джордана, к которому тут же присоединился свет фонаря Эрин. При свете этих двух фонарей они поняли, что находятся внутри грязно-серой бетонной трубы, свод которой был настолько низким, что голова Джордана почти упиралась в него. Стены и пол были покрыты промерзшей серо-зеленой тиной. Эрин всеми силами старалась удержать подступающую тошноту. Она внушала себя, что сможет выдержать это. Летом здесь наверняка было намного хуже. Лицо Распутина расплылось в отталкивающей улыбке. Тут не так приятно, как в древней усыпальнице, верно? Эрин только покачала головой. Не хотелось бы вас огорчать, но этот отрезок туннеля служит, в моем понимании, также и усыпальницей, с грустью добавил он. Каждую зиму бездомные дети Санкт-Петербурга находят пристанище в канализации. Десятки тысяч таких детей. Мы приносим им горячую еду и охраняем канализационные стоги от проникновения стригоев. Но этого недостаточно. Эти бедные создания умирают здесь в темноте. а вашей драгоценной церкви, Рун, на это наплевать. Корца поджал губы, но промолчал. Распутин одной рукой одернул складку своей рясы, как это делают люди, оправляя бальные платья, и повел их дальше. Пятеро его прихожан шли за ним по пятам, а другие пятеро составляли арьер шагая за Руном, Эрин и Джорданом. Эрин сосредоточила все внимание на том, куда при следующем шаге поставить ногу и не поскользнуться. От одной мысли, что она может упасть всем телом на пол, ее буквально передергивало. Эрин чувствовала себя спокойно, видя с одной стороны Руна, а с другой Джордана, хотя их триада не могла бы настоять на своем в случае размолвки с десятком сопровождающих их охранников Распутина, та же с одиннадцатью, если считать его самого. Рун споткнулся и схватился руками за стену. «Ты в порядке?» – спросил Джордан, направив на него луч своего фонаря. Алтарники и служители подталкивали их вперед, не давая задерживаться на месте. Рун, не переставая, шмыгл носом, как будто постоянно проверяя что-то. «Вроде бы я чувствую запах какого-то медведя. Вот оттуда!» Эрин принюхалась, но не почувствовала ничего. «Это не какой-то медведь», — ответил Распутин, кивком указав в вглубь туннеля. «Та самая Урса собственной персоной. С тех самых времен. Я думаю, мы должны навестить ее ради прежнего знакомства». Шедший впереди монах вдруг резко свернул в один из боковых туннелей, и вся троица была вынуждена последовать за ним. Эрин заметила, как Рун потирает свою правую ногу. Все здесь казалось ей странным и внушало какой-то страх. Джордан тоже наверняка заметил это, потому что снова взял ее за руку. Пройдя по туннелю еще несколько минут, она тоже почувствовала этот запах. Выросшая в лесах Калифорнии, Эрин сразу узнала этот мускусный душок. Медведь. Джордан сильнее сжал ее пальцы. Шедший впереди Распутин остановился на месте пересечения двух туннелей. Так же, как и в бункере, это место обозначал знак X. Перекресток туннелей образовывал площадку размером примерно 50 квадратных футов. Четверо кованых железных ворот, запиравших выходы из туннелей, создавали просторную клетку. В металлические конструкции были вделаны толстые древесные стволы причудливой формы, из которых торчали ветви с листьями, создававшими видимость леса. Эта своего рода декорация тянулась по продолжавшимся за железными воротами стенам туннелей, покрытым разноцветными стеклянными мозаичными панно с изображениями деревьев и птиц. Глубокие тона, свойственные драгоценным камням, сочетаемые с искусным оформлением этого помещения, вызвали в памяти эрен мозаичные картины в расположенном наверху храме. Несмотря на эту видимую глазом красоту, она не могла подавить подступающую к горлу желчь. Мускусный душок медведя не мог подавить всепроникающую тошнотворную вонь, запах гниющего мяса и старой крови. Луч фонаря, направленный Джорданом в клетку, высветил черную, покрытую мехом кучу, свернувшуюся в гнезде из серых костей и хвойных веток. Распутин просунул сквозь железные прутья ворот обе ладони и сжал их. «Дорогая моя Урса, проснись!» Темная куча ожила, кости и ветви, на которых она лежала, затрещали, и с каким-то скорбным видом перекатилась на живот. Покрытая рубцами и шрамами морда, приподнялась и стала принюхиваться. Затем животное поднялось на четыре прогибающейся под его массой лапы и с трудом приняло вертикальное положение. Эйринг поразили громадные размеры медведицы. Ее плечи упирались в сводчатый потолок. По ее прикидкам, рост животного, стоявшего на задних лапах, был примерно 7 футов в холке и не меньше 15 футов, если бы оно встало на задние лапы. Медведица встряхнулась и, проснувшись окончательно, повернула черный колодца своих глаз в их сторону, раскрывая в зевке горящую розовую пасть, казавшуюся бездонной. В луче фонаря все зубы в пасте выглядели гнилыми, отчего волосы на теле Эрин поднялись дыбом. И вдруг, одним молниеносным прыжком, медведица подскочила к ограде и очутилась рядом с ними. Рун в момент очутился перед Эрин и поднял руки, готовясь защитить ее. Она оценила этот рыцарский жест, однако, сумея медведица сокрушить железное ограждение, спасения от нее не было бы. — Дорогая ты моя Урса! — проникновенным голосом тянул Распутин, обращаясь к медведице, остановившейся перед ним. «Еще раз покушаешь перед тем, как лечь спать на всю зиму?» Сердце Эрин лихорадочно забилось. Не намеревается ли он использовать их троицу в качестве последней пищи для медведицы перед спячкой? Скользнув быстрым взглядом по лицам Руна и Джордана, она поняла, что и они думают о том же. Даже прислужники и алтарники подались назад, соблюдая безопасную на их взгляд дистанцию. Подойдя к воротам, медведица потерлась своей крупной головой о железные прутья, демонстрируя густой черный подшерсток своей серой шерсти. Это было старое животное. Распутин, просунув руки сквозь прутья решетки, стал почесывать ее за ушами. Медведица пыхтела, обдавая его горячим дыханием. А потом неожиданно обернулась в сторону руна, уставив на него пронзительный взгляд своих неестественно красных глаз. И громко зарычала. «Ага, видишь, она помнит тебя!» Распутин пощекотал зверя под подбородком. «А ведь прошло столько лет. Ты только представь!» Рун провел рукой по ноге. «Я тоже помню ее. По выражению его лица можно было понять, что воспоминания его не из приятных. Но твоя нога вроде бы зажила нормально, заметил Распутин. А ты должен был в свое время быть более внимательным». «Зачем она здесь, Григорий?» В твердом голосе руна слышалась злость. «В дикой природе для нее не оказалось безопасного места для зимней спячки», ответил Распутин. «Ее берлогу могут легко обнаружить люди. В ее возрасте она не сможет быстро проснуться. Да и вообще, Урса заслуживает того, чтобы ей предоставили спокойное место, где бы она могла пережить холодные зимние месяцы». Закатав длинный рукав своей рясы, Распутин вынул из кармана, расположенного среди ее складок, короткий кинжал и полоснул им по запястью. Из пореза хлынула черная кровь. Он просунул свою мускулистую ладонь сквозь прутья решетки. Животное снова фыркнуло, засопело и лизнуло окровавленное запястье. Длинный розовый язык стал ритмично обматываться вокруг запястья монаха. Во время всей этой процедуры Распутин бормотал медведица что-то ласковым голосом по-русски. Эрин, почувствовав отвращение, крепко прижала ладонь к рту. Джордан с трудом сглотнул заполнившую рот обильную слюну. Пока медведица лизала руку Распутина, ее огромная передняя нога пнула какой-то круглый предмет, выкатившийся сквозь щель между полом и коваными элементами, украшающими нижний край ворот. Этот круглый предмет остановился возле обутых в кеды ног Эрин. Она навела на него луч своего фонаря. Человеческий череп. Судя по узкой полоске кожи, свисавшей у него, тот, кто носил на плечах этот череп, был убит недавно. Эрин в ужасе отпрянула назад. Заговорил Рун, и в его густом голосе послышались командирские нотки. «Хватит, Григорий!» Распутин отдернул руку от пасти медведицы и опустил рукав Рясы. Обернувшись, он обвел взглядом всех присутствующих. «Ты что, Рун, спешишь куда-то?» «Мы здесь для того, чтобы найти Евангелие и сразу уйти». Черные глаза Руна продолжали смотреть на зверя. «Как ты и обещал». «Именно так я и обещал». Распутин, достав из кармана Рясы носовой платок, обтер им ладони. Ну, пошли за мной. Он двинулся назад по тоннелю продираясь сквозь строй своих прислужников. От него пахло кровью и медведем. Они снова двинулись в путь. эрен с величайшей охотой уходила как можно дальше от логова. «Рун», — сказала она, пристраиваясь к нему, — «эту урсу когда-то называли медведем святого Корбиниана. Вы знаете эту историю?» Рун кивнул. В свое время Эрин заставляли заучивать имена всех святых и их жития. Святой Карбиниан на пути домой в Рим повстречал медведя, который сожрал его мула. После чего Карбиниан с помощью Божьей заставил медведя надеть на себя седло и привести его домой. Но, разумеется, чудовище, которое они только что видели, не могло быть тем самым медведем. Этот зверь – богопротивная тварь а они могут жить очень долго. Карбиниан, встретив на дороге чудовище, заставил его служить себе, а богопротивные твари чрезвычайно редко подчиняются воле сангвинистов. Эрин подумала о пирсе и приученных им летучих мышах, но промолчала. Джордан, оглянувшись из-за плеча назад, сказал, «Этот медведь чересчур велик для верховой езды». «А как вы с ним столкнулись?» снова обратилась Эрин к Руно. Восемьдесят лет назад разнеслась молва об одном огромном медведе, который пожирал крестьян в России. Пирс, Григорий и я были посланы для того, чтобы освободить крестьян от этого чудовища. «Похоже, вы не справились с заданием», — съязвил Джордан. Распутин, замедлив шаг, примкнул к тройке с намерением присоединиться к их беседе и, похлопав руна по плечу, объявил. «Да мы даже и не пытались». Рун выследил, где находится ее зимняя берлога. Пирс был недоволен порученным заданием и вообще отказался делать хоть что-то. Но в дальнейшем мы все-таки проявили некоторое усердие. После того, как она чуть не оттяпала Руну ногу, Корца снова погладил свою конечность. На лечение ноги ушло более десяти лет. Урса была просто напугана, вступился за медведицу Распутин. А вообще-то она добрая душа. Эрин подумала о груди человеческих костей в ее клетке. «Лично мне она не кажется особенно доброй», — вмешался в разговор Джордан. «После того, как мы с Пирсом высвободили Руна из ее игривых объятий, она скрылась в лесу, раз покачал головой. Мы так и не нашли ее. В конце концов, нас отозвали обратно в Рим. Но сейчас-то ты ее нашел», — возразил Рун. «Может, скажешь, как?» «Она сама пришла ко мне», — ответил Распутин. «Однажды, когда я перестал быть сингвинистом и обрел свою истинную натуру, эта богопротивная тварь начала меня искать». «Мерзость ищет подобное себе», — едко заметил Рун. «Мы то, что мы есть, Рун. Если вместо того, чтобы драться, ты принимаешь то, что назначено тебе судьбой, ты обретаешь намного больше сил, чем даже можешь себе представить». «Я не ищу силы, я ищу благодать и милосердие». Распутин захихикал. «Изо за все века страданий ты уже нашел это? Возможно, благодать и милосердие, которые ты ищешь, находятся в твоем сердце, а не за церковными стенами». Рун изо всех сил сжал челюсти. В течение нескольких минут никто не проронил ни слова. Они ускорили шаг. Единственным звуком, раздававшимся в туннеле, был скрип подошв по грязному льду. Они миновали еще несколько туннелей, ответвляющихся в разных направлениях, прошли мимо лестниц, ведущих вверх и вниз. Эрин, обычно хорошо ориентирующаяся под землей, на этот раз не смогла бы найти дороги, ведущие к церкви, откуда они спустились под землю. Джордан, казалось, вёл в уме какие-то подсчёты, и она надеялась, что он обладает лучшим чутьём и представляет, где они находятся. Наконец, Распутин остановился и поднял металлическую лестницу. Эрин включила свой фонарь, но не смогла увидеть её верхнего конца. «Ну всё, поднимаемся», — с облегчением сказал Джордан, склоняя голову на бок. «Есть у нас хоть какая-либо надежда, что на этой лестнице мы попадём в «Старбакс». Не теряя зря времени, они, закрепив лестницу, поднялись по ней. Она вывела их в чистое помещение с бетонными стенами. Эрин радовалась, что смрад и зловоние остались далеко внизу. Она вдохнула полной грудью, прочищая свежим воздухом легкие. Единственным предметом, который находился в этом небольшом помещении, была прикрепленная к одной из стен серая металлическая коробка, из которой к потолку были протянуты кабели. Не обращая на нее внимания, Распутин прошел к двери из серой пушечной бронзы. Огромным, старинного вида ключом он открыл ее и ввел их в комнату, из которой вела другая дверь, которая, в отличие от предыдущей, открывалась при помощи прикрепленной к стене клавиатуры. Он так быстро прощелкал по ней пальцами, что эрен несмотря на все старания, не смогла увидеть цифры, составляющие код толстая стальная дверь, похожая на дверь банковского сейфа на колесиках, открылась. Распутин, не спеша и с осторожностью шагнув за порог, подал знак остальным следовать за ним по темному коридору с выкрашенными охрой стенами. Из этой точки начиналось множество переходов, ведущих в разных направлениях. Создавалось впечатление, что еще один шаг, и они очутятся в лабиринте. Распутин быстрым шагом пошел вперед. Джордан, поняв, что это и есть лабиринт, прекратил свои подсчеты. Еще через десять минут, за которые они прошли по множеству проходных залов, поднялись по ступеням коротких лестниц и миновали несколько пыльных комнат, Распутин остановился перед непримечательной деревянной дверью с ручкой из черного стекла. Она ничем не отличалась от сотен других дверей, мимо которых они только что прошли. Откуда-то из глубин своей рясы Распутин вытащил массивное кольцо с висящими на ней ключами и начал искать нужный ключ среди как минимум полусотни других ключей, нанизанных на кольцо. Нащупав нужный ключ, он всунул его в скважину. Рун тут же встал между Эрин и Распутиным. Джордан занял место возле Эрин с другой стороны. Русские стали полукольцом позади них». Распутин с усилием повернул ключ в скрипучем замке и распахнул дверь. «Входите». Они вошли в полутемную комнату, воздух в которой был пропитан запахами пыли и плесени. у эрин сразу запершила в горле, и она закашлялась. «Интересно», — мелькнула у нее в голове мысль, — «сколько времени прошло с последнего проветривания этой комнаты?» По привычке, свойственной ученым, она хотела потребовать защитную маску. Отойдя чуть в сторону, Распутин потянул за проволоку, протянутую к оголенной лампочке, висящей под потолком. В тусклом мерцающем свете они увидели груды какого-то хлама, лежащего вдоль стен. Комната имела вид гостиной, превращенный в склад ненужных вещей. «Вот мы и пришли». Распутин повернулся к своим людям. «Подождите снаружи. Я думаю, нас слишком много для такого маленького помещения». «Где мы?» — спросил Джордан, поморщившись от гудения лампочки у него над головой. «Мы под Эрмитажем», — ответил Распутин. «Это один из самых больших художественных музеев в мире». Джордан обвел глазами захламленную тесную комнату. «Не очень-то верится в это». «Это хранилище музея», — недовольным голосом пояснил Распутин. «А вот наверху, где расположен сам музей, там истинное великолепие». Эрин почувствовала приступ профессионального мучительного дискомфорта. До нее, как и до большинства людей науки, доходили сведения о плачевном состоянии эрмитажных коллекций в течение долгого времени находящихся в запасниках, где сами условия хранения являются угрожающими для существования экспонатов. Однако она и вообразить себе не могла, что дело в действительности обстоит настолько плохо. Стоило ей сделать шаг вперед, как из кучи, накрытой каким-то заплесневелым тряпьем, выскочила мышь. Она в испуге отпрянула назад. «Так что, вот здесь и в таких условиях музей хранит свои запасники?» Распутин молча пожал плечами, как бы говоря этим жестом. «Что значит история для того, кто прожил на свете уже много веков?» Эрин обтерла ладони от джинсы и с отчаянием посмотрела вокруг. Картина в раме, прислоненная к стене и едва заметная под грудой хлама, походила на оригинальную гравюру на дереве Дюрера «Четыре всадника». Эта бесценная гравюра по дереву валялась в куче сломанного инструмента и старых полусгнивших гибелленов. Черные соцветия плесени почти во весь потолок свидетельствовали о недавней протечке. «Неужели в музее нет другого места?» — не унимала Серин. Распутин усмехнулся и дружески подтолкнул локтем Руна. «А она ничего, верно?» «Это женщина, умудренная знанием, из твоей триады». Не отвечая ему, Рун повернулся к Джордану. «Стоит попробовать здесь твой детектор». Пока Джордан производил начальную загрузку датчика для обнаружения газа, Эрин не отступала от волнующей ее темы. «Почему ничего из лежащего здесь не каталогизировано?» Распутин потянул за какую-то грязную тряпку, похожую на старую скатерть, купленную на блошином рынке. «Осторожно!» Эрин коснулась верхней части перевернутой вверх ногами статуи и провела пальцем вдоль вытянутой ноги. «Это же раден танцовщица! Это же бесценно!» «Возможно», — согласился Распутин. Монах подошел к стопкам книг в кожаных переплетах, порылся в них. Страницы и обрывки страниц полетели на пол из его рук. Эрин закрыла глаза. Она не могла смотреть на это. Ей была ненавистна мысль о том, что такой урон может быть причинен артефактом этого музея и его архивным записям. Рун тщательно приглядывался к ящикам. «Григорий?» – спросил он. «А почему ты решил, что надо искать именно в этой комнате?» «По датам». Григорий показал на желтую карточку, закрепленную на стене ржавым гвоздем. Это одна из комнат, в которой русские войска, вернувшиеся домой в конце мая, складировали сокровища, награбленные в Европе. «И сколько тут таких комнат?» — поинтересовался Джордан, машучий из стороны в сторону детектором, который он окончательно загрузил. «Несколько», — ответил Распутин. Кусок, отвалившийся от потолка штукатурки, пролетел буквально в дюйме от головы Эрин. И во всех такой же беспорядок ее голова задела едва горящую и мелькающую лампочку. Во многих даже хуже. Огорченно вздохнув, Эрин присоединилась к Руну, занимающемуся осмотром книг. Они потратили примерно час на осмотр первой группы комнат-хранилищ. Распутинская свита не помогала. Его сподвижники просто стояли в коридоре и курили. Курение также не шло на пользу экспонатам, но Эрин полагала, что курение – это всего лишь песчинка в песочных часах, отсчитывающих время неминуемой гибели всех этих сокровищ. Распутин своей обычной веселостью вызывал у нее раздражение. «Еще одна внизу, и на этом конец», – объявил он и повел их вниз по сырому коридору. Следующая комната, так же как и первая, была завалена до потолка смесью из ненужных и бесценных предметов. Но здесь хотя бы соблюдалась определенная тематика, военная или относящаяся к военному времени. Эрин смотрела на огромную массу русских флагов, груда шлемов штыков, составленных в некое подобие пирамид, и что-то лежащее посреди комнаты, похожее на гигантский пропеллер. Все загроможденное помещение было похоже на пещеру, в стенах которой было прорыто множество гнезд и норок. Они могли потратить всю жизнь на разбор одной этой комнаты и не найти ту небольшую книгу, которую искали. И вдруг прибор в руках у Джордана загудел.